Карф вернулся по истечении часа. Все вокруг было убийственно однообразно. По зеленым покрывалом накипи стояла вода, глубиной в 6 дюймов. Еще здесь был песок с примечью глины. Еще дальше сухой песок. А за пляжем тянулись ответственные белые утесы, сглаженные бесчисленными дождями. Мишени для, для лазерного рюкзака он не обнаружил. Стенка заявил своего пилота, Оторвался от бинокулярного микроскопа и ухмыльнулся. Выбросив пустую пачку от сигарет, он почти добродушно произнес. А наземные растения пусть тебя не беспокоят. Гор встал с ним рядом. Что нового? Это водоросли. Я пока не придумал название этому виду, но особой разницы между ними и земными водорослями нет. Если не считать, что все это одна и та же разновидность. Это необычно. Карф с удивлением принялся разглядывать напарника. Теперь он увидел стенку совершенно иной стороны. На борту корабля тот был неуклюж до такой степени, что мог представлять опасность, по крайней мере, в глазах уроженца пояса астероидов. Таковым был Карф. Но теперь он был поглощен работой. Небольшие его приборчики аккуратными рядками стояли на портативных подставках. Приборы помассивнее находились на штативах. Причем ножки и были отрегулированы так, что все они располагались строго горизонтально. С бинокулярным микроскопом стенка обращался столь бережно, будто тот мог рассыпаться. «Именно так», — ответил Стэнка, «среди их нитей не копошатся никакие микроскопические животные. Нет никаких вариаций структуры. Я брал пробы с глубин вплоть до двух метров. Все, что мне удалось обнаружить, Это одна и та же водоросль, но во всех остальных отношениях, я даже проверял содержание белков и углеводов, она съедобна. Мы проделали весь этот путь только для того, чтобы найти прудовую ряску.